с такой лютой ненавистью впились в на его глаза. — Мне очень интересно, у кого это возникла мысль о моем потенциальном предательстве? — невозмутимо заметил Итьян. У меня, — сказал Зернов. — И у меня? — прибавил я. — Почему? — Потому что мы знаем вас до начала, вы утратили память, а мы... «Нет. Вы всегда были предателем. Должно быть у вас это в крови. Я говорил уже, не различая Этьена здешнего от Этьена земного. Вы предали под даже любимую женщину. А когда не удалось предательства, и вас били по щекам, как мальчишку, вы только, Халуйский, кланялись. «Хорошо, месье». «Будет сделано, месье!» Этьена не заинтересовала слово «гестапо». Наверняка ему незнакомое. Он пропустил мимо ушей и любимую женщину, он только спросил. «Когда это было?» «Больше четверти века назад. Где? В Сен-Дизье?» «Нашу дуэль слушали в абсолютном молчании, только...»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 И я ответил, вы угадали. Я вынул пистолет, высыпал на руку все патроны, оставив один единственный, спустил предохранитель и сказал присутствовавшим, выходите. Все поняли и молча вышли, один за другим, только Мартин шепнул,